Сразу после весенних дождей и сева на подворье кузнеца началась большая стройка. В этом действии отметилась почти вся станица. Во всяком случае, ее мужская половина. Даже мальчишки не остались в стороне. Навозив во двор глины, казаки нарубили соломы и принялись все это смешивать голыми ногами. Матвей, отлично помня, что стены из такого материала держатся, пока за ними имеется уход, не поленился скататься в предгорье. Пять дней в степи, и во дворе высилась куча ореховых и ивовых жердей, из которых парень принялся плести основу для стен. За домом, где должна была встать пристройка, выкопали квадратную яму глубиной по колено, которую после Матвей засыпал мелким гравием чего ему стоило добыть эту крошку отдельная сага. Пришлось срочно найти артель камнетесов и узнать, где именно они добывают камень. Глядя на старание парня, Григорий только в затылке удивленно чесал, но спорить не стал. В конце концов пристройку делали для него, и ему предстояло в ней жить. Так что, пользуясь разрешением отца, Матвей включил свои воспоминания на полную мощность и принялся импровизировать, попутно применяя некоторые знания из своего прошлого. Понятно, что так тут еще никто не строил, но Матвей сумел отговориться тем, что видел нечто подобное во время поездки на ярмарку. Это вообще была универсальная отговорка. А самое главное, ее даже оспорить было почти невозможно. Ведь на подобные торги съезжалась куча всякого народу из разных мест, и там всегда можно было найти кучу самой разной информации. Пользуясь добрым отношением к себе плотника Никифора, Матвей выкупил у него брус на лаги для пола. По мере наливки ямы глиной готовил основу под деревянные полы. Едва только глина высохла, Матвей засыпал оставшееся пространство гравием, а после для тепла покрыл его слоем соломы. Углы он вывел при помощи все того же бруса, а наружные стены армировал сплетенными между собой жердями. Глядя на его придумки, казаки только головами качали, то и дело задавая парню вопросы. Но спорить или как-то оспаривать его решение, никому и в голову не приходило. Набивка стен все той же глиной прошла быстро, после чего постройку оставили для высыхания. Пользуясь перерывом в работе Матвей тут же помчался искать доску на перегородке и кирпич для печки. Готовить ему было не нужно, а вот тепло в пристройке было просто необходимо. Что не говори, о глиняные стены, Это прежде всего губка для влаги. Так что зимой дом требовалось как следует отапливать. У той же артели камнетесов он выяснил, где можно закупить нужное количество доски и отправился по указанному направлению. Благо, деньги у парня были. Увидев закупленный им штабель доски, Григорий только растерянно крякнул, но снова промолчал, понимая, что парень опять что-то задумал. Сам же Матвей готов был жилы рвать, но сделать все так, чтобы этот дом простоял до того времени, когда он сам появится на свет. Что-то подсказывало парню, что это самое подворье и дом с широкой пристройкой станет местом, где он в будущем проведет лучшую половину своей жизни. Впрочем, Кто это будет, он сам или его собственный потомок, парень так и не смог решить. Молния, отправившая его в эту временную петлю, спутала все планы и перечеркнула все, что было ему известно про течении времени. Так что строил Матвей от души, широко и крепко отбросив эмоции. Следующая поездка была за кирпичом для печки. Прикинув, где именно будут ставиться перегородки, Матвей принялся с помощью опытных казаков ставить печь голландку. Ничего подобного здесь еще не делали, так что это снова было интересное новшество. Григорий по его просьбе купил десяток листов тонкой жести, из которых парень и выгибал подобие трубы. Технология была простая. Стены печи толщиной в кирпич, выкладывались по кругу. Потом просвет между кирпичом и жестью засыпался речным песком. Аккуратными постукиваниями по трубе его уплотняли, и все продолжалось дальше. Дверцы топки и поддувала Григорий отковал и украсил рисунком лично. Колосники сварили из стволов старых ружей, Как оказалось, этой древности в сарае валялся целый старый сундук. Железо там было паршивое и для серьезного дела уже не годилось, а вот для подобного использования вполне еще подходило. Дав сложенной печи высохнуть, Матвей растопил ее, и, убедившись, что нигде не сочится дым и тяга в печи такая, что аж гул стоит, парень занялся выведением стропил под крышу. Никандр, как самый опытный в этом деле, ловко орудуя топором, вытесал все нужные пазы. И вскоре Матвею осталось только вывести трубу. А вот крыть саму крышу соломой ему попросту не доверили. Как оказалось, дело это было совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Так что Матвей вынужден был заняться внутренней отделкой. Глядя, как он делит помещение на части, казаки только удивленно хмыкали, явно беря все эти новшества на вооружение. Помогали кузнецу мужики семейные, и многим из них предстояло проделать нечто подобное. Ведь далеко не все имели возможность отселять сыновей в отдельные подворье. Хоть и жили казаки широко, крепко, а все одно для подобной стройки требовались, Серьезные вложения. Поставить отдельный дом гораздо сложнее, чем сделать пристройку. Элементарно, материалов требуется гораздо больше. Так что все новшества парня казаков интересовали очень сильно. Спустя два месяца после начала стройки парень осторожно прошелся по готовой пристройке, с удовольствием вдыхая запах чистого дерева и свежей побелки. Григорий выставил всем помогавшим щедрые угощение и, убедившись, что все остались довольны, вернулся к повседневным делам. Сам же Матвей с головой погрузился в изготовление обстановки. Доски он закупил с большим запасом, так что за время стройки они успели как следует высохнуть под навесом. В общем, ему было из чего изготовить и крепкие табуретки, и широкие удобные полукресла. Благо, руками работать парень умел всегда, а с инструментом проблем не было. Все обрезки Булата Матвей с разрешения отца пускал на изготовление домашнего инструмента — слесарного, плотницкого или столярного. В общем, очень скоро в сарае, что Григорий приспособил под рабочие нужды, был оборудован целый стеллаж, с самым разным инструментом, предназначенным для обычной домашней работы. Плотник Никифор, едва увидев мебельные изощрения Матвея, тут же попросил у парня разрешения на изготовление подобных вещей. Понимая, что это его доход, Матвей включил свои задумки в оплату услуг плотника. В итоге все остались довольны. Что ни говори, а собирать лавки или жанки одно А изготавливать мебель, мало чем уступающую той, что стоит в купеческом доме, совсем другое. «Хороший понт дороже денег», — усмехнулся про себя Матвей, заключая с плотником сделку. Сделал парень и столярный верстак с деревянными тисками и упорами для работы рубанком. В общем, к концу этого марафона они с Никифором стали настоящими друзьями. Плотник даже начал лично сообщать парню, что собирается ехать за очередной партией доски, и если Матвей решал, что ему тоже не помешает немного пиломатериалов, то закупку и привоз Никифор проводил с учетом его пожеланий. У казака было три сына недоросля, так что съездить на лесопилку труда не составляло. Было кому помочь. В общем, в середине лета Матвей перебрался в свою пристройку и теперь жил словно барин, один в четырех комнатах. Не забыл парень и про обстановку в рабочем кабинете. Тут стояло два стола, письменный и рабочий, пара полукресел и широкая этажерка, на которой был сложен всякий мелкий инструмент для работы с огнестрельным оружием. Свою идею сделать самовзводный пистолет парень не оставлял, но пока все упиралось в пружинные стали. В очередной раз, пройдясь по своим хоромам, Матвей вдруг понял, что ему еще много чего нужно для приведения помещений в жилой вид, и, отложив все дела, вернулся к работе в кузне. Требовалось помочь отцу в подготовке к поездке на очередную ярмарку. Как ни крути, а именно вот такие торги и приносили семье главный доход. Быстро растолкав все заказы соседей, они с отцом снова вернулись к ковке булатного оружия. В итоге к покосу они сумели собрать 10 пар – кинжал и шашка. Именно в таком виде они на семейном совете решили продавать свое оружие. Придумали и клеймо. Бегущий по степи волк. Ведь фамилия «Лютый» была производной от старинного названия этого зверя. Легенда про предка-характерника в семье чтилась и теперь стала визитной карточкой кузнечной династии. Само собой, покупалось такое оружие и местными казаками, но основной упор делался на ярмарку. Они с отцом головы сломали пытаясь вывести цену на подобное оружие таким образом, чтобы в накладе не остаться и со станичника в последнюю рубаху не снять. Устав от бесконечных споров, Матвей предложил отдавать оружие в рассрочку. Для казаков такой способ оплаты был проще всего. «И по карману не сильно бьет, и доброе оружие уже в руках». Ведь основной денежный приход казаки получали только продавая зерно, скотину и производные от подобного хозяйства. И происходило это в основном осенью или весной, когда избавлялись от излишков муки или круп. Способ безопасного хранения в этом времени еще не придумали, так что в подобных продуктах от долгого хранения запросто мог завестись жучок или мучные черви. Да и просто плесень а сырости была нередкостью. Сам Матвей отлично помня, как бабка неделями занималась всякими закатками и закрутками, только зубами скрипел, понимая, что здесь нет и половины того, что требуется для подобной переработки продуктов. На уборку хлеба и сенокос они с отцом снова отправились вдвоем. Благо мужики они были здоровые, крепкие, и применять различные способы механизации не стеснялись. Но в этом году Матвею уже не пришлось никому помогать. Ульяна приняла предложение вдовца Харитона и теперь снова считалась мужней женой. Самого Матвея эта новость не особо волновала. Для себя он решение женщины давно уже принял, переварил и теперь предпочитал жить будущим. Да... Привычка к регулярным отношениям требовала выхода. Но парень еще в прошлой жизни научился подавлять подобные инстинкты, так что особо не страдал. К тому же после сдачи экзамена многие родители подрастающих дочерей окидывали его внимательными, оценивающими взглядами. Но Матвей отлично понимал, что их матримониальные планы не имеют ничего общего, с мнением их девчонок. То и дело в церкви девушки, встретившись с ним взглядом, быстро отводили глаза, стараясь не смотреть на шрам, украшавший лицо. Заметил эту реакцию и Григорий, но поднимать тему в разговоре с сыном не стал. За что Матвей был ему очень благодарен. Уйдя с головой в работу, парень старательно делал всё, чтобы вывести семью из крепких середняков на более высокую ступень. Закончив с оружием на продажу, парень решил немного подразнить гусей и занялся изготовлением своей собственной брички для выезда в церковь. Хорошие кони у них были, так что осталось сделать толковый транспорт. Но начать он решил с подшипников. Сделанные ранее, давно ушли на сборку дрог для соседей. Казаки оценили лёгкость хода и манёвренность придуманного им выезда, так что рама с колёсами была ещё одной статьёй дохода кузнецов. Мудрить парень не стал, и раму изготовил по тому же принципу, что делал на дрогах. Дубовые бруски на оси и поворотный механизм на шкворнях. А вот с кузовом пришлось повозиться его матвей решил сделать по своим чертежам и с учетом местной специфики то есть верх должен был быть откидным а облучок не очень высоким чтобы не перекрывать седокам обзор вперед кузнец едва услышав что он задумал только недоуменно руками развел задав один единственный вопрос зачем а с собой на ярмарку возьмем «Глядишь и продадим», — пожал плечами Матвей, продолжая натирать толстую бычью кожу воском. «Руда тебе своего не жалко», — проворчал кузнец с сомнением, оглядывая получившуюся конструкцию. «Надо будет. Я еще лучше сделаю. Сам же знаешь, бать, когда что-то новое делаешь, всегда смотришь, что после изменить, получше сделать можно. Это верно, задумчиво протянул мастер. Богатый выезд получится. Как бы завидовать не начали. Кто? Соседи? не понял Матвей. А им-то что до того? Сам придумал, сам сделал, сам и катаюсь. А до других мне и дела нет. Вот на ярмарку, на ней поедем, там и посмотрим как купцы на нее дивиться будут. «Думаешь, купят?» — усомнился Григорий. «Купят, бать! Им иной раз богатый выезд по зарез нужен бывает. Сам знаешь, пыль в глаза пустить у них первое дело!» — рассмеялся парень. «Ха! Тоже верно!» — усмехнулся кузнец в ответ. «Добре!» «Доделывай, а там как бог даст!» Махнул он рукой. Вспомнив, что практически все задумки парня обычно приносили доход. Работа с опытовым образцом самовзводного пистолета шла медленно, но верно. Больше всего Матвея волновал вопрос боеприпасов. Как выяснилось, во всяком случае, никто в станице ничего подобного не слышал, гильзы с проточкой в стране никто не делал а даты изготовления подобного боеприпаса за границей парень просто не помнил. Так что пришлось снова идти к отцу и озадачивать его очередной задумкой. Удивленно разглядывая чертежи сына, Григорий только задумчиво хмыкал и в затылке почесывал. Появилась и еще одна беда. Как оказалось, страна еще не полностью перешла на бездымный порох. Да, в армии его уже вовсю применяли. А вот вооруженным подразделением на самообеспечении, каким и являлось казачество, этот вопрос нужно было решать самостоятельно. Именно поэтому казаки хоть и одобряли трехлинейные карабины, покупать их не торопились. Беприпас больно дорого вставал. Доходило до натурального анекдота. Тот же черный порох, Казаки умудрялись выделывать сами, иногда на нескольких подворьях сразу. Впрочем, ничего особо сложного там и не было. Уголь, селитра и сера. емчугу как тут называли селитру, добывали в компостных ямах. Серу покупали на ярмарках, а уголь выжигали сами. Катая на ладони крупицы этого кошмара-милитариста, Матвей старательно вспоминал, Из чего начинали делать первый бездымный порох? Насколько он помнил, там тоже не было ничего сложного: кислота, хлопок и спирт. Но чего с чем и в каких пропорциях смешивать, он даже под угрозой смерти бы не ответил. Оставалась одна надежда поездка на ярмарку. Там же можно будет приобрести и капсюли для пистолетных патронов. Придя к такому выводу, Парень решил заняться самим пистолетом. Отлить корпус было несложно. Обрезок винтовочного ствола, проточенный на токарном станке, тоже был готов. Оставалось собрать все это в кучу и убедиться, что вся механика работает без перекосов и заеданий. Благо времени довести все вручную у парня было достаточно. Матвей изначально хотел сделать магазин, под двойную укладку патронов, так что рукоять изначально делал шире, чем помнил в знакомом до боли ПМ. После сборки в руках у парня оказалось нечто среднее между ПМ и ТТ, но более эргономичное, чем обе этих модели. Григорий, отлив по его просьбе три десятка гильз, с интересом наблюдал, как парень аккуратно подгоняет запчасти и гильзы к новому оружию. Взяв в руки уже собранный пистолет, кузнец долго вертел его в руках, щелкал курком, после чего, аккуратно положив его на верстак, удивленно протянул. «Похоже, будет работать». «Будет, бать», — уверенно кивнул Матвей, осторожно обтачивая готовую гильзу. «Тут вопрос в пружинах. Боюсь, или слабыми окажутся, Или быстро ломаться станут. «На ярмарку поедем. Поищу тебе пружинной стали», — помолчав, пообещал кузнец. «Думаю, будет там у кого спросить. Только ты с собой его туда не бери. Не нужно, чтобы сторонние раньше времени такую задумку видели. Не возьму. Все одно работать там некогда, а потерять проще паренной репы. Вот именно». Ты бы еще одни дроги собрал. Неожиданно сменил кузнец тему. К чему? Не понял Матвей. Хлеба в этом году много будет. Лари мукой забьем. В Авине тоже полно будет. Остальное продать бы надо. Да и из железа всякого мы с тобой заготовили много. Перестарались. Немножко. С довольным видом усмехнулся мастер. Запас карман не тянет. Не в этом году, так на будущее продадим. — У нас там еще железо есть? — озадачился парень. — Есть запас! — уверенно кивнул кузнец. — А с углем чего? — не унимался Матвей. — Ты совесть-то имей, от отца отчета требуешь! — деланно посуровил мастер. — Да ладно тебе, бать! — отмахнулся Матвей, улыбаясь. Я ж не для баловства спрашиваю «Потому и отвечаю, усмехнулся Григорий в ответ. Их неспешную беседу прервал неожиданный колокольный звон Не набат какой разносился по степи в случае большой опасности, а звук среднего колокола, в который звонили когда случалась какая-то беда. Удивленно переглянувшись, казаки быстро отложили работу, и дружно выскочили из кузни. Все находившееся в станице население уже начало собираться на церковной площади. Колокольный звон стих, и из колокольни вышел жилистый худой казак, чуть моложе средних лет. «Случилось чего, семён Дружно шагнули к нему старшины. «Беда, казаки! Нагайцы двух девок скрали!» От ручья утащили. Одна Катерина моя, а вторая Емельяна — ручника дочь. Вздрагивая всем телом, глухо поведал мужчина. «Как узнал?» Тут же последовал вопрос. «За глиной ходил, а они там. Я-то с голыми руками, да пока добежал, их уже и след простыл», — ответил Семен, пряча повлажневшие глаза. «Седлай коня, Матвей!» Гулко сглотнув, тихо приказал Григорий, хлопнув парня по плечу и крепко сжимая пальцы на нем. «Без следопыта не обойтись будет!» «Кто еще пойдет?» — кивнув, уточнил парень. «После скажу. Делом займись!» Рыкнул кузнец, и Матвей понял, что эта история ему очень не нравится но поступить иначе он просто не может. Молча развернувшись, парень рысью помчался к дому. 10 минут, и он верхом, совсем уже привычным оружием, рысью подъехал к церкви. Стоявшие тут старшины, увидев парня, одобрительно кивнули, и елизар, взяв коня под усцы, коротко сообщил: «С тобой десяток пойдет. Все сейчас по домам коней седлают. А ты пока к ручью езжай. Следы посмотри. Но сам вдогон не ходи. Остальных дождись. Главное узнать, в какую сторону девок увезли. Понял, дядька Елизар. Сполню. Кивнул Матвей, сжимая ногами конские бока. Всхрапнув, Буян с места взял широкой рысью, направляясь к околице. Для себя парень сразу отметил волнение, которое звучало в голосах отца и учителя. По всему выходило, что эта история для него становится чем-то вроде экзамена на звание пластуна. Ведь пластун — это не просто разведчик и диверсант, он еще и следопыт, который по едва заметным отметинам сможет отыскать врага в любых условиях. Так что опозориться он просто права не имел. Перемахнув ворота, которые закрывали въезд в станицу, Матвей погнал коня к берегу ручья. Быстро добравшись до места, где Ефим набирал глину, парень перевел коня на шаг и, свесившись с седла, принялся высматривать место нападения степняков. Брошенная казаком корзина и следы его сапог где он бежал следом за дочерью, сразу указали нужное направление. Спустя еще три минуты Матвей спрыгнул с коня и, присев на корточки всмотрелся в следы бандитских коней. Медленно двигаясь по спирали, он все быстрее восстанавливал картину нападения. Пришли бандиты из степи, впрочем, оно и понятно. Шли вдоль ручья, пока случайно не приметили девчонок. Состав банды — шесть человек при четырех заводных лошадях. Похоже, или куда-то далеко в гости ездили, или за покупками собрались. Во всяком случае, след заводных лошадей был гораздо легче, чем след верховых. Это означало, что шли они налегке. Разобравшись, куда именно пошла банда после нападения, Матвей сел в седло, и нетерпеливо оглянулся на станицу. Время уходило, а обещанный десяток еще не появился. Чуть помедлив, парень толкнул коняк облуками, шагом направляя его по следу. До ближайшего холма было примерно версты полторы, так что отставшие его заметят и догонят. Внимательно разглядывая следы, Матвей еще раз убедился в правильности своих выкладок и в очередной раз, оглянувшись, мрачно проворчал. Наконец-то! Явились, не запылились. Отправленный старшинами десяток рысью двигался в его сторону. Дождавшись, когда бойцы с ним поравняются, парень чуть шевельнул поводом, перевозя Буяна на рысь и одновременно начиная рассказывать диспозицию. «Значит так. Степняков шестеро при четырех заводных конях. На девок, похоже, случаем наткнулись. Уходят коротким галопом. Следы сами видите. Если сейчас сами в полный мах пойдем, до темноты должны нагнать!» Громко закончил он, вопросительно поглядывая на молодого десятника. «Добре! Гайда, казаки!» одобрительно кивнув, скомандовал тот. Казаки пришпорили коней и с гиканьем понеслись по степи. Азартно фыркнув, Буян с ходу перешел на галоп и помчался так, словно намеревался выиграть мировой приз в этой гонке. Похоже, жеребец органически не переваривал в скачке кого-то перед собой. Пригнувшись к гриве, Матвей чуть привстал в стременах С удовольствием чувствуя, как кровь начинает бурлить в жилах, вымыхнув на холм, парень с увидел вдали уходившую от преследования цепочку и ткнув в нее пальцем, пронзительно свистнул. Казаки, также увидев цель, отозвались разбойничьим посвистом и прибавили ходу. Степняки, заметив погоню, также прибавили ходу и принялись забирать вправо. Судя по всему, Где-то там они рассчитывали найти или помощь, или место, где смогли бы оказать серьезное сопротивление преследователям. «К змеиной балке они рвутся!» Заметив их маневр, громко объяснил десятник. «Там солончак и ямы зыбучие. По тропе только по одному пройти можно. В балку спустятся и станут нас, как перепелов, отстреливать». Дядька Михей «Бери половину десятка и на перехват, а я с остальными вдогон, предложил Матвей, чуть придержав коня. Добре! чуть подумав, отозвался десятник и, выкрикнув пять имен, повернул коня в степь. Судя по всему опытный боец отлично знал эти места и вполне мог обойти бандитов, отрезав их от нужной точки. Ведь это только на первый взгляд, кажется, что по степи можно проехать где угодно. На самом деле, двигаться с такой скоростью можно было только или по уже известной местности, или короткой рысью. Степь изначально изрезана всякими низинками, каменными выходами, а то и просто сурчинными норами. Так что гнать лошадей по неизвестной местности — своего рода рулетка. В лучшем случае потеряешь только коня, В худшем запросто свернешь себе шею при падении. Убедившись, что пятерка казаков движется в нужном направлении, Матвей сосредоточился на скачке. Буян шел ровным, широким галопом, дыша, словно мехами воздух качая. Степники, заметив, что казаки разделились, предприняли очередную попытку оторваться, бросив двух заводных коней. Расстояние между бандитами и преследователями медленно, но заметно сокращалось. Но Матвей продолжал вести свою пятерку по следу. Знавшие степь как свою юрту, степняки не просто так шли, вытянувшись в цепочку. Похоже, рядом с тропой были какие-то опасности для коней. Брошенные лошади начали сбрасывать скорость, но продолжали тянуться следом за остальной группой. Матвей, помни что в нынешних условиях любой поход должен приносить хоть какой-то доход, оглянулся и, увидев взмыленную кобылу одного из бойцов, скомандовал. «Илья, их лошадей сгуртуй и за нами рысью! Понял?» Коротко кивнул парень, сдавший экзамен вместе с Матвеем и отлично понимавший, что его конь такой скачки не выдержит. Таким образом, Матвей давал ему возможность участвовать в погоне и хоть как-то сохранить статус или, как тут говорили, лицо. Вроде и приказ выполнил, и не виноват, что лошадь у него слабая. Ну или уже старая для подобной скачки. Матвей сам хорошо помнил, сколько мучений и приключений ему стоило приобрести своего буяна. Между тем расстояние до банды сократилось метров до трехсот. Парень уже отлично видел, что девушек везут в середине цепочки и бросать добычу бандиты не собираются. Заметив, что банда снова начала закладывать поворот, Матвей вытянул из-за спины карабин и, загнав патрон в патронник, накинул повод на луку седла. Буян, услышав знакомый звук, прянул ушами и чуть сбавил скорость, начав двигаться ровным, не очень тряским галопом. Чуть сжав колени для упора, Матвей поднял оружие и, поймав ритм скачки, плавно спустил курок. Грохот выстрела разнесся по степи широко, но недолго. Скакавший первым бандит, схватившись за плечо, покачнулся в седле, но сумел удержаться. В ответ степняки ответили несколькими разрозненными выстрелами, но все пули прошли мимо. Привычно передернув затвор, Матвей воспользовался тем, что поворот бандиты еще не прошли, и снова выстрелил. На этот раз в одного из тех, кто тащил за собой лошадь с пленницей. Картинно всплеснув руками, бандит выпал из седла. Скакавший следом за ним степняк, Подхватил повод его лошади и, хлестнув плетью, заставил прибавить шагу. «Ну, тварь, ты у меня точно кровью умоешься!» Зло выдохнул Матвей, снова загоняя патрон в патронник.